Сколиоз Задача массажа Повышение общего тонуса организма Нормализация функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем Формирование правильной осанки Способствование укреплению мышц туловища выработки мышечного корсета Положение больного лежа на животе Массажист стоит справа Лёжа на спине, массажист слева от больного или лёжа на противоположной стороне грудного сколиоза, массажист за спиной сзади. При двойном искривлении позвоночника в разных отделах методику делят условно на четыре части. В каждом конкретном случае подходит дифференцированно. Методика. Больной лежит на животе. Массажист стоит со стороны грудного сколиоза. Вначале производит общее поглаживание всей поверхности спины. Плоскостное, обхватывающее, граблеобразное, глажение. Затем осуществляет седативное, расслабляющее воздействие на верхнюю часть трапециевидной мышцы. Поглаживание, растирание пальцами, круговое, вибрация лобильная, непрерывистая. Производит растирание, разминание, вибрацию на возвышении в области грудного сколиоза. Гребнеобразное растирание, поколачивание, рубление, разминание щипцеобразное по длинным мышцам спины. Все приемы с целью тонизирования, стимуляции проводить локально. После этого массирует область поясничной вогнутости, Все приемы на расслабление, растягивание, воздействовать седативно, поглаживание, растирание, вибрации только лобильное, непрерывистое. Больной поворачивается на левый бок. В этом положении производит приемы оттягивания за правый подвздошный гребень. После этого больной ложится на живот. Продолжает массаж области сколиоза в поясничном отделе, в области выпуклости. Все приемы стимуляции, тонизирования, разминания, вибрации прерывистые, все разновидности для укрепления мышечного валика. Затем производит расслабление и растягивание подлопаточной области левой лопатки, обращая внимание на межреберье. Граблеобразное поглаживание, растирание, вибрация лобильная. Оттягивание левого угла лопатки от вогнутости позвоночника. Стимуляция и тонизирование надплечья, мышц над левой лопаткой, верхней части трапецивидной мышцы, растирание, разминание, вибрация прерывистая, а также ударные приемы. Больной переворачивается на спину. В этом положении производит массаж передней поверхности грудной клетки. В подключичной и надключичной областях, а также в области грудных мышц, слева все приемы проводятся с целью стимуляции укрепления мышечного корсета. Растирание, разминание, вибрация прерывистые ударные приемы. В области переднего реберного горба выпячивание проводятся приемы с надавливанием на эту область с движениями кзади, выравниваниями массажные манипуляции с целью стимуляции тонизирования на передней брюшной стенке в брюшном прессе проводятся все приемы стимулирования тонизирования растирание гребнеобразное разминание вибрация прерывистая ударная На верхнем отделе грудных мышц справа проводятся все приемы на расслабление и оттягивание плеча назад, выравнивая плоскости уровней над плечей. Завершает массаж общим поглаживанием всей спины над плечи.